День четвертый. Оля проснулась поздно. Солнце за окнами расплавило янтарь плотных штор в жидкую сосновую смолу. И в ней терпеливым паучком чернел силуэт охранника с ночи пребывающего на посту на террасе. Не было сомнений, что аналогичные фигуры присутствуют и за дверью. С патронташем через грудь С красным револьвером у бедра и строгим приказом генералиссимуса Громова пулять на поражение в каждого, кто не скажет правильный отзыв на дежурный пароль. Олигарх установил таким милый его сердцу режим повышенной безопасности. Это была плохая новость дня. Хорошей можно было считать многообещающий аромат яичницы с беконом, без всяких паролей и отзывов, просочившейся в спальню из гостиной. «Что тут у нас?» – без предисловий спросила она, выйдя в люди босой растрепой в махровом халате. Из-за вчерашних приключений она осталась без ужина и теперь чувствовала, что могла бы побороться за рацион с обжорой Гаргантюа из романа Франсуа Рабле. «Омлет с ветчиной и грибами». Правильно истолковав вопрос, ответил Громов и приподнял металлическую крышку над пищей богов. Мм, я без козявок, непонятно, но одобрительно изрекла оголодавшая жена олигарха, и затем некоторое время не говорила ничего другого, только сосредоточенно чавкала. А если тебя интересуют предварительные итоги нашего небольшого расследования? Дождавшись, пока она покончится летом продолжил читающий мысли громов то Макс как раз рапортовал мне об успехах мастеров заплечных дел. Оля поперхнулась и закашлялась. «Ну зачем вы так, Андрей Петрович?» Укоризненно сказал Бобров, подавая Оле стакан сока. «Пейте, Ольга Павловна, а хотите, я вам по спине постучу?» «А вот это я сам», — возразил олигарх и похлопал супругу по тыльной части организма, заметно промахнувшись мимо собственной спины. Оля перестала кашлять, но покраснела еще больше. «Мы никого не пытали, шеф так шутит», – успокоил ее Бобров. «Мы просто серьезно и основательно поговорили с вашими соседями по этажу в их собственном комфортабельном номере. Это чтобы крики собеседников не помешали тебе спать», – уточнил Громов. «То есть они все-таки кричали?» Оля вообразила себе допрос с пристрастием и огорчилась. «Мы «Ну все кричали», — объяснил Бобров. Орали друг на друга, пока не истощили запас ругательств, а потом более или менее прояснили ситуацию. Итак, если верить соседям, в историю с вашим похищением они впутались случайно, по глупой жадности. Вчера вечером эти двое мирно гуляли по заброшенному парку, И вдруг на них напали другие двое, выскочившие из темноты. «Морков», — припомнила Оля. «Ты не наелась?» — удивился Громов. «Что, заказать еще салатик из овощей?» «Наелась, не обращай внимания. Я просто говорю по-мордорски», — отмахнулась Оля. «Максим, продолжайте». «Нападающие намеревались соседей ваших ограбить, о чем уведомили их пугающими криками типа «кошелек или жизнь», — продолжил Бобров. Однако потенциальные жертвы проявили несговорчивость, вступили в бой и одержали в нем победу, нокаутировав грабителей с помощью бутылки из-под французского коньяка. «Случайно не ли рай Юджин, шестилетней выдержки?» — перебила Оля. «Не знаю таких подробностей». «С каких это пор ты разбираешься в коньяках?» – нахмурился Громов. «Чем вы тут занимались?» «Максик, вы продолжайте, продолжайте», – попросила Оля, делая вид, что чрезвычайно увлечена рассказом. «Да, собственно, это уже почти все. пожал плечами Бобров. «В итоге пары поменялись ролями. Ваши соседи сами опустошили карманы горе-грабителей и разжились небольшими трофеями» одним из которых стал ваш, Ольга Пал на мобильник». «У меня его забрали похитители», — напомнила она. «Значит, они и были теми неудачливыми ночными грабителями? Мужчины лет тридцати, один маленький и светленький, а другой темный и большой». «Так точно», — Бобров кивнул. «Только соседи ваши говорят, бацильный белобрысик и чернявый амбал». «Это не по-мордорски», — — сухо объяснил Громов. «Это феня, воровской жаргон». «Я знаю, что такое феня», — фыркнула Оля. Выходят наши соседи воры?» «Судя по виду, манерам и тупости, всего лишь жалкие воришки», — тоже фыркнул Громов. «Правда, с амбициями больших варюк. Ишь, на миллион баксов позарились». «Минуточку. А зачем же они гнались за мной до самого моря и дальше?» – прищурилась Оля. «Говорят, что хотели вернуть вас мужу в обмен на обещанные деньги, чтобы все было по-честному», – усмехнулся Макс. «Они, мол, порядочные люди и поначалу не собирались загрести миллион просто так». «В самом деле? Тогда я вот чего еще не понимаю». «Если они тупые мелкие воришки, откуда у них деньги на пентхаус?» Бобров развел руками. «Ну, это мы не выяснили. У нас такой задачи не было». «У вас была и есть задача найти тех двоих, которые затеяли историю с похищением и выкупом», — напомнил Громов. «Вы их нашли?» «Ищем. Но зацепок у нас маловато, сами понимаете». Бобров вздохнул. Я отправил людей по больницам поспрашивать, не обращался ли кто с характерными травмами головы. «А эти двое, соседи наши, о них что известно?» Олю беспокоила смутная мысль, которую она пока что не могла сформулировать. «Да все известно, они же паспорта предъявляли при регистрации, у администрации отеля и копии сохранились». Бобров полез в карман, достал и развернул бумажки. Вот Антипов Василий Михайлович, 1990 года рождения, и Смирнов Олег Сергеевич, двумя годами моложе. Оба москвичи зарегистрированы в Химках. Участковым по месту жительства лаконично характеризуются как блатота, гопота, пьянь и рвань. С молодых ногтей на учете в милиции, но серьезных статей и долгих ходок не имеют. В настоящее время радуют родню и соседи необъяснимым отсутствием. «Да все с ними понятно. Обворовали кого-то и убежали на курорт пошло тратить экспроприированное», – заключил Громов и поднялся с дивана. «Ольга, закончишь завтрак, начинай паковать свои вещи. Ты возвращаешься домой». «Как это «домой»? расследование? А Люсинда?» – она спохватилась. «Кстати, а где Люсинда?» Людмила Александровна с позаранку отправилась в спа-салон. Ровным шоколадным голосом с отчетливой горчинкой сообщил Бобров. «Их высочество, Люсинда Первая и Единственная, намерена нынче вечером блистать неземной красотой на банкете». «А, так вы знаете про принца?» Оля посмотрела на Макса с сочувствием. «Мне очень жаль. Я заметила, что Люда вам нравится». «Мне тоже очень жаль». Бобров вздохнул. «К сожалению, обстоятельства нашего с ней знакомства не располагают». «Потому что вы не принц, а всего лишь помощник олигарха? Да бросьте, это все...» «Нет, потому что Макс познакомился с твоей подругой не просто так, а по моему приказу». Оля посмотрела на мужа. Громов сделал крайне независимый вид. «Андрей Петрович предположил, что общество Людмилы Александровны для вас чрезмерно утомительно, и отправил меня поработать громадводом». Аккуратно, подбирая слова, объяснил Бобров. «Как Жигова?» «Как группа поддержки». Оля злорадно заметила, что Макс покраснел. «А как же газета МК?» – вспомнила она. «Это была липа?» «Почему липа? многотиражка, Михайловский кондитер. Газета шоколадной фабрики, входящая в наш холдинг?» «Все ясно». Оля решительно оборвала разговор. «В таком случае, так вам и надо». Она со звоном скрестила приборы на пустой тарелке и с вызовом посмотрела на мужа. «Должна сказать, что нахожу твою опеку гораздо более утомительной, чем общество подруги» и не собираюсь оставлять ее одну в такой важный вечер. «Ну и куда ты?» — окликнул разгневанную супругу Громов, когда она зашагала, печатая шаг к входной двери. «Как это куда? В спа-салон!» — грохнула дверь. «Женщины!» — дружным дуэтом пожаловались олигарх и его помощник потолочному светильнику. Выпускники медакадемии «Борисов» и Бонга очень любили популярный телевизионный сериал «Интерны», хотя и отмечали, что он не показывает правду жизни в полном объеме. К примеру, среди телевизионных «Интернов» до сих пор не было ни одного уроженца Черного континента, тогда как одна лишь кубанская медакадемия выпустила уже сотни аутентичных айболитов для работы на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре хотя практику и они проходили в медицинских учреждениях Краснодарского края. Александра Борисова и Микеле Бонгу направили на стажировку в Сочинскую горбольницу. И хотя чернокожим было только один из друзей, на практике они оба пахали как негры-стахановцы – и в травпункте, и в хирургии. Главным эксплуататором юношеского труда был завод делением Герман Анисамевич Скориков, превосходный хирург с пагубной тягой к высокоградусному алкоголю. Зная свою предрасположенность к спиртному, коим благодарные пациенты неразумно одаривали доктора в количестве, достаточном для открытия собственного алкогольного бутика, Герман Анисимович назначал интернов дублировать его на каждом ночном дежурстве. Причем рассматривал он эту повинность как великое благо, добродушно приговаривая. «Отчлифуем мы тебя, Мишенька, как черный бриллиант, а Сашеньку – как белый». Будущие бриллианты, штатно приписанные к одной лишь травматологии, сердито сверкали глазами и в приватных беседах жаловались друг другу на то, что из-за Скорикова вынуждены делать двойную работу. При Германе Анисимовиче оба осмотрительно помалкивали, согласно кивали и записывали первые завоотделения в специальную тетрадочку. Плохо интегрированный в российскую действительность Бонга делал это сугубо для душевной разрядки, а продуманный Борисов лелеял пакостную мысль в один прекрасный день продать накопленный материал сценаристам интернов. После трудной рабочей ночи Герман Анисимович сладко спал на кушетке в приемном отделении, а Борисов в травпункте отпаивал бонгу черным, как сам Бонго, чаем, и терпеливо слушал эмоциональный рассказ об удалении желчного пузыря набожной семидесятилетней бабушки с панической боязнью чертей. Саму пугливую старушку в настоящий момент отправили от греха подальше в кардиологию. А Бонга, который оперировал ее под наблюдением Скорикова, не рискнувшего взяться за скальпель, теперь же выписал случившееся. У Германа Анисимовича тряслись руки – А бабушка при виде Бонги затряслась целиком и очень обидно шептала. «Изыди сатана» до тех пор, пока не ушла в глубокий наркоз. Бонгу это сильно задело. «Я плохой доктор?» «Я хороший доктор», – горячился он, поддерживая высокий градус негодования обжигающим чаем. «Я буду лучше доктор, чем Герман. Я уже сейчас лучше доктор, чем ты». «А вот тут, мой бриллиант, ты не прав», — добродушно возразил Борисов. «Пока вы там потрошили одну старушку с пузырем. Я тут принял пять новоприбывших с разными травмами». И сделал, между прочим, интересный вывод. «Кажется, в городе появился маньяк. Запишу это в тетрадочку. Интерны смогут добавить в сюжет детективную линию». «Какой маньяк? Какие травмы?» Профессионально заинтересовался бонга «Черепно-мозговые, закрытые, однотипные. Удар был нанесен округлым твердым предметом, обширная гематома справа». «Справа?» – повторил Бонга. «В самом деле многообещающий айболит». «То есть бил левша?» «Соображаешь», – похвалил Борисов и потянулся за тетрадкой. «Какая тема, а?» интерны вычислили маньяка терроризировавшего курортный город и много он тер ударил как минимум троих борисов открыл тетрадь сегодня за помощью обратились два парня а вчера женщину госпитализировали интересно когда спохватятся наши правоохранительные органы ток-ток Вежливо сказали о двери, которая была гостеприимно приоткрыта на случай прибытия новых травмированных. «Это приемный покой?» «Я бы сказал, что это сплошное приемное беспокойство, поэтому не стесняйтесь, заходите, если можете, или заносите, если нужно, и показывайте, что там у вас», – пригласил Борисов типичным докторским почерком, строча в тетрадке со скоростью спятившего энцефалографа. «У нас вот что», — сказал самоходный гражданин без видимых повреждений организма, опуская на стол перед Борисовым развернутое удостоверение. «И еще один простой вопрос. Не обращались ли к вам за помощью в последнее время молодые люди с травмами головы?» «Как хорошо в России работает полиция», — восхитился Бонга. «Даже лучше, чем медицина». «Но-но». Возразил Борисов, защищая честь халата. Мы, интерны, первыми зафиксировали грозные симптомы. Он потряс в воздухе своей тетрадкой, открыл ее и прочитал с листа. В ноль часов тридцать пять минут и в ноль часов пятьдесят минут интерном Борисовым приняты пациенты мужского пола с черепно-мозговыми травмами, идентичными той, с которой накануне была госпитализирована неизвестная женщина. «Он хорошо пишет», – восхитился Бонга. «Может, он и рисовать умеет?» – спросил товарищ с корочками. «Мне нужны портреты и паспортные данные тех двоих». Рисовать Александр Борисов, к сожалению, не умел, но на словах описал получивших первую врачебную помощь пациентов как маленького худого блондина и высокого мускулистого брюнета. Незатейливое описание полицейского товарища устроило, а обретение паспортных данных пациентов сделало его и вовсе счастливым. «Полагаю, именно на такой случай травпунктом в приказном порядке запрещено принимать пациентов без паспорта», объяснил Борисов Бонге, продолжая адаптировать коллегу к российской действительности. «Андрей Петрович, мы знаем, кто они!» Максим Бобров догнал шефа хорошим брасом плывущего по дорожке открытого бассейна и порысил по бортику параллельным курсом. «Сегодня ночью оба обратились в травпункт и предъявили там свои паспорта». «Ну?» – выдохнул Громов и с головой погрузился в воду. Бобров дождался, пока он вынырнет, и Бойко выдал еще порцию информации. На овощи базе у нас работали. уволены за прогулы. Некие Трудины и Хоменко. Громов снова погрузился в воду. Бобров успел перевести дух. И их возьмут уже сегодня. Местная полиция сориентирована, но. Громов нырнул и вынырнул. Что? Есть еще какая-то женщина с такой же точной травмой, и привезли ее отсюда. Громов нырнул, произвел касание, заканчивая дистанцию, вынырнул, фыркнул и спросил. Откуда? Отсюда, из этого самого отеля, зачистил Бобров, обрадовавшись возможности излагать пространно. Кто она такая, в больнице не знают. Ее скорая привезла. Они могут и без документов принимать а у пациентки провалы в памяти. Она что-то помнит, а что-то нет». «Короче», — попросил Громов. «Короче, надо ли выяснить личность этой дамы? У нее такая же шишка, как у Трудина с Хоменко, и на том же самом месте. А доктор в травме сказал, нетипично это место, Бил левша. А ведь один из наших подозрительных соседей как раз леворукий. Вот я и думаю». «Правильно думаешь». — одобрил Громов и поправил на глазах очки для плавания. «Забота о дамах — это очень похвально. Действуй!» «Надо понимать, я снова командирован в помощь даме», — проводив глазами уплывающего шефа, вздохнул Бобров. Оля и Люсинда обедали в номере, потому что макияж и прически им в салоне сделали вечерние, слишком праздничные для повседневного ношения. Меню трапезы тоже пришлось составлять с учетом необходимости беречь парадную красоту, что исключало крупные куски, жирную пищу и все, что потребовало бы последующей энергичной чистки зубов. Люсинди визажист нарисовал удивительной красоты губы, и порча их идеального контура была бы более серьезным преступлением, чем нарушение государственной границы. «И все же у меня такое ощущение, что мы упустили что-то важное», призналась Люсинда, разрезая на микроскопические кусочки осетинский пирог с сыром. «Разве?» Оля огляделась. Она и Громов достигли компромисса. Андрей дал добро на их участие в торжественном банкете от имени принца. А Оля согласилась вернуться домой завтра утром и уже уложила свои чемоданы. «Я не про вещи говорю, а про историю с твоим похищением», — сказала Люсинда. «Вещички ты вроде уже все собрала». «А ты не все», — Оля указала на бело-рыжий дорожный конус. «Ты заберешь этот свой сувенир или оставишь его в подарок отелю?» «Еще чего. Конечно, заберу». Я только еще не придумала, как его упаковать. А он тяжелый? Оля вышла из-за стола, ухватила полосатый конус за верхушку и подняла над полом. не о о Люсинда поспешно проглотила кусок. «Что это там внутри?» «Что?» Оля подняла конус выше и увидела под ним квадратную бутылку с узнаваемой этикеткой дорогого виски. В этот момент дверь открылась, и в номер вошел довольный румяный Громов со спортивной сумкой на плече. Увидев супругу, которая жестом ассистентки-фокусника явила миру алкогольную заначку, он перестал улыбаться и с подозрением спросил. «Что это у нас тут? Собрание анонимных алкоголиков?» «Нет!» Оля уронила конус, и он накрыл бутылку. «Как ты мог такое подумать?» Едва проснувшись, кое-кто живо интересовался французским коньяком. А теперь я вижу хитро припрятанную бутылку. Напомнил Громов, непринужденно забирая с блюда последний кусок пирога. Я, конечно, одобряю ваш выбор напитков. Они дорогие и качественные, но должен признаться, что немного встревожен, ведь до сих пор моя супруга почти не пила». «И, конечно, кто-то видит в этом мое дурное влияние», — пробурчала Люсинда, проводив огорченным взглядом исчезающий пирог. «Расслабьтесь, олигарх. Эту бутылку я принесла с балкона, чтобы подпереть ею закрывающуюся дверь, и по цвету жидкости в ней вы могли бы заметить, что это вовсе не виски». «В самом деле», — согласилась Оля и снова сделала «оп», подняв конус, чтобы все увидели неправильный цвет содержимого бутылки. «И не волнуйтесь, здесь вы будете в полной безопасности!» Успокаивающе проворковал голос Боброва, и через секунду появился он сам, в роли рикши, толкающего кресло на колесиках. В коляске, крепко вцепившись в подлокотники, с обеспокоенным видом сидела женщина в линялом халате с чернильным штампом ГБ на нагрудном кармане. «Варвара!» – вскричала Оля, узнавшая ее первой. Загадочная аббревиатура на халате сразу же перестала ассоциироваться с государственной безопасностью. «Бутылка! Бутылка!» Заволновалась Варвара и попыталась поджать ноги, как будто означенный сосуд грозил лопнуть и затопить помещение даже не виски, а коктейлем Молотова. Люсинди это кое-что напомнило. «Варвара, это вы разбили наш коньяк?» «Разбили! Разбили!» «Не спрашивайте ее, у бедняжки частичная амнезия», — вмешался Бобров. «Вчера днем ее увезли из бассейна отеля на скорой, причем администрация гостиницы не знает, кто она и как оказалась в бассейне». «Должно быть и у них амнезия», — предположил Громов. «Я тоже не знаю, как она оказалась в бассейне, ведь мы оставили ее в нашем номере». — сказала Люсинда, похлопав Варвару по руке. — А я вас знаю, — неожиданно заявила та. — Вы Людмила, а она Ольга. Это из-за вас я потеряла кота. — Кота? — переспросил Громов. Видно было, что он теряет терпение. — Ах, боже мой! Оля в сердцах шумно шваркнула о пол дорожный конус и всплеснула руками. — Я же не нарочно! Когда меня в первый раз попытались похитить, я случайно напугала Варвариного кота. И она почему-то решила, что найдет его с моей помощью. «Потому что Варварина тетя Клара Абрамовна, а она ясновидящая, сказала, что у Романчиковой везение даже больше, чем глупости», – любезно подсказала Люсинда. Оля с укором посмотрела на предательницу. «Я обязательно должен познакомиться с этой мудрой женщиной». — пробормотал Громов. — Послушайте, вы все говорите не о том. — поднял руки Бобров. — Давайте отметим действительно важные факты. Во-первых, Ольга Павловна и Людмила Александровна вчера утром оставили здесь Варвару в полном здравии, а после обеда ее обнаружили без сознания в душевой бассейна. — А в промежутке она разбила наш коньяк, — повторила Люсинда. — И это тоже немаловажный факт потому что за этот коньяк еще придется выложить 10 тысяч рублей. «Мы не знаем, кто разбил коньяк», – справедливости ради напомнила Оля. «Мы только предполагаем, что это сделала Варвара, потому что в номере не было никого, кроме нее, и еще горничный. А горничная утверждает, что она только убрала осколки и затерла мокрое пятно на ковре». «Но если принять во внимание медицинский доказанный факт получения Варвары черепно-мозговой травмы, идентичной тем травмам, которые нанесли вашим, Ольга Павловна, похитителям, ваши же, Ольга Павловна, соседи...» «Макс, они не знают про Левшу», — перебил помощник Громов. «Что значит «не знают про Левшу»?» Высокомерно вздернула нос обиженная Оля. Левша повесть Николая Лескова, написанная в 1881 году. Опять вы не о том, Бобров помотал головой. Левша это один из ваших соседей, Василий Антипов. И почему, собственно, вы считаете эту информацию важной? Да потому, что и похитители ваших, и Варвару ударил по голове Левша. А-ага. <ролкно> — Ага-га! — забормотала Люсинда. — Ого-го! Так это что получается? — Получается. Вполне возможно, что Варвару ударил по голове Антипов, — подсказал невозмутимый Громов. — Но зачем? — Я полагаю, чтобы устранить свидетеля. Ваши соседи — воришки есть основания полагать, что в пентхаусе они обосновались на деньги, которыми разжились незаконно. Вероятно, по привычке присваивать чужое добро, они полезли к богатым соседям, намереваясь чем-то поживиться. После вашего ухода они проникли в номер, не предполагая, что здесь есть кто-то еще, и неожиданно наткнулись на Варвару. А она их тоже увидела. И чтобы случайная свидетельница не подняла шум... Они ее оглушили, — подхватила эстафету Люсинда, — а потом отвезли на приватном лифте прямиком в бассейн и засунули в душевую, имитируя несчастный случай. — Что-то мне это напоминает, — сказала Оля и потерла лоб. — Стой! — рявкнула Люсинда. — Мне это напоминает, что у тебя на лице парадный макияж. Не смей его размазывать. — Нет, мне это напоминает что-то другое. Она задумалась. Ей никто не мешал. Варвара отстраненно помалкивала. Громов нарочито спокойно допивал сок. Бобров терпеливо ждал продолжения, а Люсин дометнулась к зеркалу, чтобы проверить свой собственный макияж. «Интересно, а как они проникли в наш номер?» Вслух задумалась она, проинспектировав боевую раскраску и успокоившись. «Наверное, использовали отмычки», — подсказал Бобров. «Квартирные воры виртуозно владеют отмычками, которые способны заменить любой ключ». «У нас вместо ключа электронная карта», – машинально возразила Оля. «Так что обыкновенные отмычки – не вариант». «Ну, вообще-то отмычки – вариант, потому что у нас с соседним номером смежные террасы, а между ними такая дверца, к которой нет проблем подобрать подходящий ключик». Алёсинда отвернулась от зеркала впрочем, ключ-карта тоже вариант. Воры могли свистнуть ее у горничной. — Вот! — Оля щелкнула пальцами. — Вот что мне напомнил вывоз бессознательной Варвары в бассейн. Убийство горничной! Громов поперхнулся соком. — Да, вы же не в курсе. У нас тут был такой печальный эпизод. Мы с Люсиндой случайно нашли на чердаке мешок с трупом. Видя, как багровеет бы лицо супруга, заторопилась с объяснениями Оля. И хотя следствие не делилось с нами своими тайнами, мы с Людой логическим путем вычислили, что жертвой преступления стала наша горничная Рита, она же Гита. «Она картавила», — влезла с непрошенной помощью Люсинда. И говорила вот так. «Я не мгала, я никогда не бегу». «Не сбивай меня с мысли», — досадливо попросила Оля. «Дай договорить». «Не исключено, что убили эту Риту в кладовке возле бассейна, потому что именно там она перед кем-то оправдывалась. Я не брала, я не брала». «Что она не брала?» — влез с вопросом Бобров. «Что-то, не перебивайте меня», — снова попросила Оля. «Так вот». «Возможно, убили Риту в кладовке, а на чердак, где мы нашли труп, привезли уже мертвый. На приватном лифте он идеален для переездов вверх-вниз без остановок и нежелательных попутчиков. Похоже, как в случае с Варварой, правда? Вот об этом я и подумала. Я бы на твоем месте думала о другом. Откашлявшись с повышением тона, начал Громов. Я бы на твоем месте думал о том, чтобы не ввязываться в истории с похищениями, ограблениями, убийствами и поисками пропавших животных. «А где мой кот?» Точно в тему, но крайне не вовремя, громко спросила Варвара. «Не исключено, что уже вернулся домой», — дипломатично ответил Бобров. «А где мой дом?» «Я знаю где. Я покажу». Хитрюга Люсинда потянула Боброва за рукав, глазами показывая Максу на читу Громовых, дозревших до супружеской ссоры. «Давайте, давайте. Пошли, поехали». Бобров проявил понимание, Варвара не сопротивлялась, и кресло, направляемое сразу двумя усердными рикшами, быстро выкатилось из номера. Дразняще звонко щелкнул язычок замка. «Надеюсь, до нашего возвращения никто из них не обдавит, неуверенно сказала Люсинда, косясь на дверь и вслепую нащупывая кнопку вызова лифта. «Сейчас прольется чья-то кровь». Бодро на адреналине напророчил Олин внутренний голос. «Я же о тебе беспокоюсь, идиотка!» Потрясая кулаками, крикнул Громов. Идиотка враждебно молчала, понимая, что вступать в дискуссию не в ее интересах. Все женщины клана Романчиковых в совершенстве владели высоким искусством семейного скандала. Олина мама галина викторовна передавая дочке эстафету от бабушек бабушек, еще в нежном девичестве наставляла ее если мужик творет не перечь ему пусть прокричится осипнет захрипит а тогда поднеси ему рюмочку или водицы горло промочить посмотри жалостливо погладь по плечику и скажи бедный ты мой бедный и сразу же уходи в кухню кастрюльками греметь Он, конечно, за тобой пойдет, еще бурчать будет, а ты опять молчи, молчи и вздыхай печально. И молча ему тарелку борща горячего раз, и еще стопочку, два, а потом сядь напротив, щеку ладонью подопри и смотри на него, как собачка Муму на мерзавца Герасима, с любовью и прощением. И всякий раз, когда он что-то вякнуть соберется, заботливо спрашивай, может сметанки поперчить, посолить? а компотика хочешь? Оля с детства усвоила, что горячий борщ со сметанкой и компот – это как противоракетная оборона, лучшее средство защиты мира в семье. К сожалению, в настоящий момент у нее не было под рукой кастрюли с наваристым умиротворителем, а предлагать Громову спиртное после его выпада про анонимных алкоголиков представлялось провокацией. Таким образом, фамильный рецепт усмирения буйного супруга Ольга Пална могла использовать лишь частично, упорно отмалчиваясь. А монолог разгневанного мужа затянулся и все еще сопровождался энергичными телодвижениями. Последний выплеск разрушительной энергии принял на себя ни в чем не повинный столбик дорожного ограждения. Рявкнув, «И ты должна меня слушаться!» Громов бешено пнул пластмассовый конус, и тот кувырком полетел в дальний угол, чудом не зацепив элегантный торшер. За глухим стуком упала на бок прятавшаяся под конусом бутылка. «Вот что это такое?» – требовательно спросил Громов, вновь найдя к чему придраться. «Сказали же тебе, это вода, Люсинда принесла ее с балкона». Решив, что пора нарушить режим молчания, мягко ответила Оля, подарив супругу кроткий взгляд терпеливой, любящей Муму. И тут же ее добрые ясные глаза подернулись влажной дымкой. «Только не реви», — напрягся Громов. «Я не реву». «А почему глаза мокрые?» «Они не мокрые, они задумчивые». «И о чем же они задумчивые?» Оля моргнула. С какого это балкона она принесла бутылку? У нас на балконе никаких бутылок нет и не было. На лице ее отразилось невысказанное подозрение. Отнюдь не кротко, мама была бы недовольна. Отпихнув в сторону Громова, она вышла на террасу, перегнулась через перила и заглянула на соседний балкон. — В чем дело? — озадачился Громов. — Тут целая куча таких бутылок. Опасно наклоняясь над пропастью, сообщила ему Оля. «Вот кто настоящие алкоголики, наши соседи!» «Кто? Эти мелкие воришки?» Оля замерла. Не разгибаясь, повернулась и странно посмотрела на мужа. «Это еще что за китайская дипломатия?» — смутился он. «Не надо мне кланяться, а распрямись, я и так тебя прощаю». «Громов!» — булькнула Оля, как-то му «А ведь Люсинда залезла к соседям!» «Это безобразие!» — согласился Громов. «У тебя радикулит? Что со спиной?» «Со спиной у меня всё хорошо!» — ответила Оля и в подтверждении сказанного разогнулась. «У меня с головой плохо!» «Громов! А ведь наши соседи тоже думали, что к ним вхожа только горничная!» «И что?» А то, если бы у них из номера что-то пропало, к кому бы они были в претензии? Ну, к горничной, и что? А если бы горничная им на это сказала, я не бгала, я никогда ничего не бегу? Ох, вашу мать. Вот именно. Сначала под подозрение в краже попала бы горничная, а потом... Соседки из номера за перегородкой, которую не так уж трудно открыть. Кстати!» Она наставила палец пистолетом в спину отступающего Громова. «У Риты был свой ключ от нашего номера, так что тот, кто убил горничную, мог забрать служебную ключ-карточку и с ее помощью проникнуть к нам. А тут в этот момент сидела Варвара, и дальше мне уже почти все понятно». «Ты не поверишь! Мне тоже!» — отозвался Громов из гостиной. Голос его прозвучал глухо. Оля заглянула в комнату и увидела любимого мужа в сложной позе хатха-йоги на ковре у холодильника. «Вставь на четвереньки!» — очень редкая гимнастическая фигура для олигарха. И опасно скривив шею, Громов в максимальном приближении пытливо рассматривал упавшую бутылку, «Что тебе понятно?» Оля подошла поближе и присела на корточки. «Смотри!» Громов потряс стеклянный сосуд, и его содержимое заискрилось, как бутылированная радуга. «А? Б...» Олигарх проворно свинтил крышку, перевернул бутыль, вытряхнул ее содержимое на ковер, и на фоне образовавшегося темного пятна красиво заблестели прозрачные камешки. Не узнать их было невозможно. Во всяком случае, уважающая себя жена олигарха не могла не понять. — Это что? — Это что, бриллианты? Оля покачнулась, не удержала равновесия и мягко села на пятую точку. Громов непринужденно олег на спину, забросил руки за голову и, крайне несолидно хихикая, сообщил. — Это не бриллианты, а алмазы. Я даже думаю, что знаю, сколько их тут. Пожалуй, ровно четверть кило. «Вот, значит, какую пропажу искали наши соседи!» Оля нервно заёрзала на коврике. «Однако хитрецы спрятали камни в бутылке!» «Ну, это небольшая хитрость», — добродушно возразил Громов. «Спасибо кинофильмам!» Только дурак не знает, что прозрачные камни можно спрятать в воде. На самом деле они вовсе не исчезают бесследно, но в глаза не бросаются, так что, если не присматриваться... А кто бы стал присматриваться к бутылкам из-под виски, наполненным простой водой и сложенным горкой на балконе? Классический способ спрятать нечто ценное – оставить его на виду. Оля продолжала восхищаться преступниками. Горничная, если ей специально запретили прикасаться к пирамиде, и близко не подходила к этому сооружению. Тут персонал ого как вышкален. Гостей из пентхауса разве что на руках не носят. А кроме горничной, кто еще мог проникнуть в апартаменты на последнем этаже? Разве что голуби, но для них стеклянная бутыль такого веса груз неподъемный. Алюсинду ребятки в расчет не приняли, хмыкнул Громов. «Люсинду очень трудно принять в расчет», — подтвердила Оля. «Кто же мог подумать, что она полезет на чужой балкон, да еще украдет с него такую, видимо, бесполезную штуку, как стеклотара с несвежей водой?» «Я люблю вас, девочки», — нелогично, но очень искренне заявил олигарх. Он похлопал себя по карманам и деловито спросил. «Ты не знаешь, где мой телефон?» «Какой к черту телефон?» «Тут алмазы!» «Вот именно!» Кряхтя и похрюкивая, олигарх встал с ковра, разыскал свой мобильник, энергично нажал на пару кнопок и бодрым голосом с придурковатым подхихикиванием произнес. «Вась, а Вась, вот ты мне и проспорил!» «В общем, преступники задержаны и уже во всем сознались!» объявил, заканчивая свой обстоятельный доклад, Макс Бобров. Стой, я подсчитаю, подскочила неугомонная Люсинда. Они убили похитителя алмазов раз, потом горничную два, а затем еще покушались на Варвару. И за мной гонялись, напомнила Оля, и по кислой гримасе громова поняла, что об этом ему лучше не напоминать. Цепь их преступлений протянулась из той подворотни, в которой они ограбили авиатехника, укравшего алмазы. Подвел черту Бобров. Кроме камней, у него при себе были деньги. Их-то наши недобрые знакомые и потратили на поездку в Сочи и проживание в дорогом отеле. Неплохой вариант для того, чтобы отсидеться и переждать. Если бы не вмешался случай, преступников нашли бы не скоро. «Скорее всего, тогда, когда они попытались бы сбыть краденные камни», – подсказал Громов. «Вам, Ольга Павловна, и вам, Людмила Александровна, следствие выражает благодарность за содействие в розыске опасных преступников», – закончил Бобров. «А Людмила Александровна, благодаря которой украденное утекло из рук злодеев, еще и получит персональную награду от ювелир торга», – торжествующе сообщил Громов и поднял свой бокал. Предлагаю выпить за прекрасных дам. Ура! Мне отсыплют алмазов, обрадовалась Люсинда. Я получу камушки. А что получу я? Спросила Оля. Может, персонального телохранителя? предложил Громов. Теперь-то ты видишь, что я был прав. Родня олигарха, заманчивая дичь для алчных негодяев. Твое счастье, что на этот раз похитители были неопытны, со специализацией на погрузке плода овощной продукции. Они работали на одном из наших складов, были уволены, разобиделись на руководство и придумали одним махом отомстить и поправить свое материальное положение, похитив Ольгу Палну, объяснил Бобров персонально Люсинде. Но теперь им придется поправлять здоровье. Потому что в результате небольшой путаницы их интересы пересеклись с интересами похитителей алмазов, а точка пересечения оказалась Ольга Пална. Пожалуй, ты получишь сразу двух телохранителей, — пересмотрел свое решение огромов. А давайте выпьем, — предложила Люсинда, заметив, как потускнела Оля. Под звон бокалов у столика материализовался управляющий отеля «Монарх». Этот приятный господин был улыбчив, говорлив и обладал удивительной способностью незаметно исчезать в одном месте и тут же возникать в другом. Пунктирно телепортируясь от столика к столику, он успевал охватить вниманием всех высоких гостей одновременно. «Аж в глазах рябит!» – пожаловалась Люсинда, пытавшаяся отслеживать перемещение управляющего. Она надеялась таким образом выследить принца, даже если он появится на банкете инкогнито. «Бросьте, Людочка, не будет здесь Альбера Альберовича!» В конце концов сказал ей Громов, которого попросила об этом Оля. «Выдам вам секрет. Он сегодня ужинает в узком кругу в летней резиденции президента. Я это точно знаю». «Но как же так?» Оттопыренная нижняя губа переменчивой Люсинды задрожала. Глаза наполнились слезами. Ровные бровки встали домиком. «Не вздумай реветь, ресницы потекут», — торопливым шепотом предупредила подружку Оля. «Ты с ума сошла? Реветь из-за какого-то там принца! О, нет!» «Не хотите ли поплакаться мне в жилетку?» — любезно предложил Бобров. «Она совсем новая, практически стерильная». Хорошей бельгийской фирмы, из очень качественного кашемира, а он гигроскопичнее, чем самый лучший носовой платок. Люсинда криво улыбнулась. «О, милая дама чем-то недовольна?» У столика снова материализовался управляющий. «Нет, все прекрасно», – плаксиво ответила Люсинда и жалко шмыгнула носом. «Может быть, мы немного прогуляемся?» Предупредительный Бобров с намеком оттопорил локоть. «О, если господа и дамы желают прогуляться, я настоятельно рекомендую совершить небольшую экскурсию по нашему парку чудес», – предложил управляющий. «Там представлены миниатюрные копии самых знаменитых достопримечательностей мира, особенно хороша наша Эйфелева башня с галогеновой подсветкой». Люсинда молча отодвинула стул и решительно зашагала по дорожке в указанном направлении. Бобров извинился и пошел за ней. — А вы, Андрей Петрович, не желаете? Я лично вас сопровожу, — предложил управляющий. — Пойдем, — Громов посмотрел на Олю. — Пойдем, но не очень быстро, — решила она, прислушиваясь к удалящимся всхлипываниям. Они затихли в районе Эфелевой башни. «Начнем, пожалуй, с Ниагарского водопада», — тактично решил управляющий, увлекая Читу Громовых в другую сторону. «Плачьте, плачьте, милая, не стесняйтесь», — сказал рыдающий Люсинди Макс Бобров. «Своими слезами вы привносите в этот мир удивительную гармонию». «В каком смысле?» — Всхлипнула Плакса. «На том краю парка водопад». «На этом вы. Такая симметрия!» Люсинда хихикнула, потом строго потребовала. «Немедленно дайте мне носовой платок!» И, отвернувшись от спутника, громко высморкалась. Встревоженные трубным звуком в кустах на секунду затихли цикады, и кто-то небольшой, но шустрый, прошуршал по клумбе. «Надеюсь, это не мышь», — сказал Бобров. Все женщины почему-то ужасно боятся мышей. А если вы завизжите, это непоправимо нарушит гармонию мироздания. Конечно, если на том конце парка никто не включит бензопилу. «Прекратите меня смешить!» – фыркнула Люсинда. «Я не боюсь мышей. И это была не мышь, а кошка». «А кошек даже я не боюсь», – сообщил Бобров и отважно полез в клумбу. «Кис-кис!» «Перестаньте мять нас Турции! Вылезайте оттуда!» – потребовала Люсинда, голос которой заметно окреп. «Кошка уже убежала и сидит у пирамиды. Я ее вижу!» «Красиво сидит!» – заметил Бобров. «Должно быть, это специально обученная кошка. Вы видите, она в сценическом костюме!» черная зверь в классической позе египетского сфинкса лежал у основания миниатюрной пирамиды Хеопса, и выглядел очень эффектно. В свете мощных фонарей на кошачьей шее блистал украшенный цветными стеклами золотой воротник. «Точная копия фараонского ожерелья из Национального музея Каира», объяснил возникший из воздуха управляющий. «Только не из золота, а из легкого сплава, чтобы не тяжело было носить». «А зовут котейку, разумеется, Клеопатрой», Добродушно предположил, выйдя из темноты, рука об руку с супругой Громов. «Сначала назвали Клеопатрой», — кивнул управляющий. «Но вскоре переименовали, потому что выяснили, что у нас не кошка, а кот. Он вообще-то приблудный. Его оставили, потому что он удивительно спокойно терпит фараонский воротник. Другие кошки не терпели». «Минуточку!» Люсинда подошла поближе к мини-сфинксу и присела на корточки, разглядывая толстую морду над золотым полукружьем. «О, неужели?» Она оглянулась на Олю. Та отпустила руку мужа и тоже приблизилась. «Похож». «Надо проверить», — сказала Люсинда и искательно огляделась. «Максим, идите сюда. Нам нужна ваша помощь для одного небольшого, но важного эксперимента». «Возьмите это животное на руки. Держите крепче!» «Что ты хочешь?» — начала была Оля. «А вот что!» Люсинда дернула кота за хвост и окрестности огласил ужасающий вопль. Звонко разбился ближайший софит. С треском прорвалась сквозь листву перепуганная птичья стайка. Замолчали оглушенные цикады. «Что это было?» Удивленно спросил управляющий, поглядев на полегшие, как от взрыва настурции. «Это именно он, тот, кого мы искали!» Ликующе ответила Люсинда. «Знакомьтесь, редкий кот девуарской породы Робертина Лоретти, он же Бертик». «А мы звали его принц, он же черный принц!» Сообщил управляющий, и Люсинда оторопела. «Как-как? Принц?» — повторила Оля, начиная неудержимо хихикать. «Люд, оказывается, ты зря рыдала. Вы с ним все-таки встретились!» «Под южным небом», — пробормотала Люсинда и перевела растерянный взгляд на крупные летние звезды, сверкающие ярче, чем алмазы и ювелир торгов и олигархов.